Глава тридцать седьмая После долгого копания в сумке Джейн выудила ключ. Правда, она почему-то забыла, как им пользуются, и долго пыталась вставить в замок трясущимися руками. К счастью, Боб взялся за дело сам. Иначе мы могли бы стоять под дверью бесконечно долго. «Симпатичная квартирка». пошутил Боб, словно впервые оказался в нашем общем доме. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке в качестве гостя. "Спасибо", неуловко сказала Джейн. Она тоже была сама не своя. Ей я немного передвинула мебель, кое-что подкупила, ещё потолок покрасила в коридоре, избавилась от старого хлама, перевесила картины. Мм, да, ещё на кухне переставила стул какнул, чтобы можно было видеть город по вечерам. Она говорила так быстро, что в полна именно в этом состоял смысл всего происходящего. Как будто играла в скороговорки. Неужели мебель передвигалась сама? Это же трудно. Ну, мне помогал мистер Адреналин. Это твой новый парень? Нет. Я о гармонии, адреналине. Зай, чтот самое, что придаёт сил. Мы с Боббом ту посмотрели на Джейн. Да неважно. Я просто пошутить хотела. Она несколько раз заправила волосы за уши и даже покашляла. Может, по стаканчику шарданы? Хорошее предложение. Видя, мы осознавая, что слишком нервничает, Джейн предложила, чтобы бутылку откупорил Боб. Мы вместе прошли на кухню и даже немного понаступали друг другу на ноги в дверном проеме, и я торопился улечься возле стола, чтобы смотреть на двух дорогих моему сердцу людей. Наконец они снова были на нашей кухне. Но надолго ли? — Присаживайтесь, мистер Мастерс, — сказала Джейн. — А это безопасно? В стульях нет капканов? Можете устраиваться, всё чисто. Боб сел с одной стороны стола, Джейн с другой. М-м, не слишком удачная, на мой взгляд, позиция, но ничего не поделать. Разлив вино по бокалам, мои хозяева чокнулись. За м-м Джейн замялась. Может, за дружбу? Боб чуть сдвинул стул вбок. оказавшись малость поближе к Джейн. Да, точно. За дружбу. Обе сделали по крохотному глоточку, затем по огромному глотку. Надо было выпить за твой развод. Я ведь тебя так и не поправила. Каково это быть свободным? Великолепно. В смысле свободным от постылого брака, да? Тогда точно великолепно. Правда, тут есть один минус. Женщины начинают бросаться на шею, словно безумные. Я не знал, что в этом городе столько навязчивых, неприятных женщин. Подобных мужчин в нём тоже хватает. Меня порадовало, что в этом вопросе мнения хозяев совпадали. Признаться, я очень рад встречу Джейн Она глянула под стол и пробормотала что-то аналогичное Я не понимал, почему хозяйка не смотрит на Боба А ведь мы целых 5 месяцев не сидели за этим столом вместе Джейн вздохнула 5 месяцев и неделя и 2 дня Какая разница Послушай. Мне кажется, что-то изменилось в твоём отношении ко мне. Осмелюсь спросить, что именно и почему? Просто, знаешь, тебе моё объяснение может показаться странным. Это из-за Майлса. И я приподнял уши. И зачем, а? Любопытно. Ну что? Замолвил за меня словечко? Ну, примерно так. Джейн сделала глоток вина, собираясь с духом. У меня было нечто типа свидания. Типа свидания? Это как? Ну, это было не совсем свидание. Просто этот мальчик, мальчик, ну, ему кажется всего 26. Ну, по крайней мере, совершеннолетний. Перестань. Я серьёзно. Тогда чего ж она сихикала? Боб. Позволь закончить. Ладно. Молчу, молчу. Да, да. Miles. Ага. Я Miles. И чего? На самом деле я сгорал от желания дослушать рассказ Джен. В общем, нас познакомила София. «Бенджамин — литературный агент, и я решила, что его может заинтересовать моя собачья книга». «Собачья книга? Это как? Пособие для собаководов, что ли?» «Нет, это художественное произведение. Просто я бросила то, что писала раньше, так как загорелась новой идеей, слушай. А давай детали потом, ладно?» «Ну, ладно. Итак...» Джейн снова отпила вина. Этот Бенджамин, ну, запал на меня. Не знаю почему. Ну я его понимаю, а ты? Ты на него не запала? Ну, в моём возрасте внимание столь юного парня весьма льстит. Бенджамин очень обходительный, хорош собой, но мне не нравится, когда мешают бизнес и эмоции. Вот и хорошо, пробормотал Боб в свой бокал. А? Я ничего не говорил. Ладно, идём дальше. У Бенджи есть щенок терьера. А вчера Вашка, кстати. И она хмурился. История переставала мне нравиться. Кстати, лицо Боба тоже не было слишком весёлым. Короче, я гуляла с Бенджи и Мерфи. Так зовут щенка. В общем, Мерфи меня облизал, когда я кидал ему мячик. Боб тихо вздохнул. Видимо, тоже не мог дождаться, когда же Джейн перейдет к сути.